Страница 549, письмо 130, Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1860 год, августа 28 сентября 9. Гиер. «Дорогая тетенька, три дня тому назад мы приехали в Гиер. Не писал вам раньше, потому что мы еще не устроились, да и свободного времени не было ни в дороге, ни теперь. Гиер не остров». Город на южном побережье Франции, на юго-восток от Тулона. Море, которое видно из наших окон, в четырех верстах от города. Мы с Николенькой устроились в самом городе, в пансионе у пожилой и приятной госпожи Синякии за 18 франков в день. Вот наш адрес. Франция, Гиер, у госпожи Синякии. Машенька остановилась в гостинице, откуда перебирается сегодня в снятый ею деревенский дом на берегу моря, чтобы пользоваться морскими купаниями в продолжении всего сезона. Говорят, что он продолжается иногда до декабря. Климат здесь прекрасный. Лимонные, апельсиновые деревья, лавры, пальмы, всю зиму с листвой, в цвету и с плодами. Здоровье Николеньки все в том же положении – Но только здесь и можно надеяться на улучшение, между тем, как образ жизни его в Содене, путешествия и плохая погода, несомненно, принесли ему вред. Эти три дня стоит прекрасная погода, и говорят, что она здесь все время такая. Некая княгиня Голицына живет здесь девять лет. Она говорила Машеньке, которая познакомилась с ней, что она приехала сюда в гораздо худшем состоянии, чем Николай, а теперь сильная и вполне здоровая женщина». Она рассказала нам, что знала Дмитрия Генварич, который умер в гиере на ее руках. Примечание первое. «Дорога нам дорого обошлась, и здесь жизнь не дешевая, так что через месяц мы будем нуждаться в деньгах. Ежели Сережа еще с вами, скажите ему, чтобы деньги он высылал как можно скорее. Уверен, что сегодня вы вспоминали меня, чаще обыкновенного, по случаю дня моего рождения». А я начинаю этот день письмом к вам. Прощайте, дорогая тетенька, целую ваши руки. Не знаю, напишут ли вам Николенька и Машенька, но знаю, что они часто думают о вас и целуют ваши ручки. Наталье Петровне целую ручки. Николаю Сергеевичу, ежели еще живет у вас, и хорошо, то я очень рад и кланяюсь, устроилось ли дело Мавра Андреевны. Разуверьте ее, что я ее ненавижу. «Что, моя школа? Во всяком случае, я буду к зиме с новыми книгами и инструментами. Пусть Петр Васильевич не зевает». Примечание третье. «Скажите старости, что я очень интересуюсь хозяйством, но, по правде сказать, ежели ничего не случилось, особенно неприятного, я не забочусь о нем. Вы всегда правы, милая тетенька. Недавно мы говорили об этом с Николенькой. И когда вы говорили, что напрасно я живу безвызно в деревне, вы тоже были правы». Теперешнее путешествие во многих отношениях мне очень полезно. Лев. 9 сентября, 28 августа, ГИЕР. Примечание. Дмитрий Януаревич Толстой, троюродный брат Толстого. Второе. Мария Николаевна Толстая сделала приписку к этому письму. Третье. Морозов, учитель Яснополянской школы. Конец примечаний.